Глава третья. Кону вошел в Сандинус, когда утреннее солнце только-только начало свой путь по небу. Рассматривая город издалека, кемериец не мог его разглядеть узкие извилистые улицы. Теперь он шагал по путанице переулков, тупиков, проходных дворов и улиц, вымощенных таким булыжником, какой мог уложить только пьяный, слепой или сумасшедший. Если этого лабиринта и был какой-либо план, то Кону, во всяком случае, он был неизвестен. Вот конюшня, из которой разит навозом и прелом сеном. Рядом с ней храм, битком набитый какими-то собратьями, в деяниям с капюшонами. Непосредственно за этим в помещается крытый рынок, где торгуют овощами и выпечкой. Живот варвара настойчиво заворчал, но очередной раз о своем стремлении наполниться пищей. Пока он обходил рынок, его мускулистая фигура не раз привлекала все взгляды. Из плетенной корзинки он вытащил краю кучёрстого черного хлеба. Потыкав в него пальцем, он подсунул хлеб под нос старухи торговки. Почем? Старуха назвала сумму «четыре медика». Такого он головой. «Ну нет, бабуся! Я же не собираюсь покупать твой дом вместе с проживающими там вручками. Только вот этот сухой хлебец!» Старая женщина ответила. «Раз уж вы, судя по всему, здесь чужой, так и быть. Сделаю скидку». «Три!» «Еще раз повторяю, речь не идет о всей твоей корзине с булыжниками, которые ты выдаешь за хлеб! Всего-то одна краюха!» Кун повертел в пальцы хлеб, довольно мрачно поглядел на него. «Коре мне! Вы лишаете бедную старуху ее скудного заработка! Это за такую тяжелую работу! Ну ладно, я возьму с вас всего две монеты!» Теша себя надеждой, что вы будете потрясены таким гостеприимством алмаза Коринфии. «Где же твой нож, бабка?» «Карманнику срезающим кошельки он необходим. Да это вот ты сама могла бы додуматься, ведь у тебя такой острый ум и такой болтливый язык!» Женщина хихикнула. «Вы такой симпатичный юноша, похожий на моего сыночка. Я не могу видеть, как вы умираете от голода только потому, что вам не хватило одного медика». Одна монета, и вы купили лучший хлеб на всей улице. По рукам, мамаша. Конун вытащил одну из своих многочисленных монет и протянул ее старой женщине. Старуха кивнула и улыбнулась. Еще один вопрос, сказал Конун. Ты права, называй меня чужеземцем. Где в этом городе мужчина может найти кабак с вином, чтобы размочить... Лучший на всей улице хлеб. Состоятельному человеку путей много. Но для того, кто торгуется со старухой за нескольких нищенских медиков, выбор невелик. Поглядим-ка. Вниз по улице, дважды направо и один раз налево. Там этот мужчина найдет харчевню, молоко волчицы. А если упомянутый мужчина пришел из чужой страны и не умеет читать надписи на цивилизованном языке, ему нужно просто поискать на двери изображение волка. «Какого еще волка?» «Волка, стоящего на задних лапах, и готового к прыжку», объяснила старуха, снова хихихнув. «Спасибо, мамаша булочница! Бывай здорова!» Без особого труда Конон отыскал харчевню молоко волчицы и вошел, держа краюху хлеба под мышкой. То, что час было ранее, ничего не значило. Харчевни было полно посетителей, которые сидели и стояли за длинными деревянными столами. Большинство из них, несомненно, были местные жители, о чем можно было судить по их внешности и одежде. Несколько женщин таскались дымящими блюдами, другие сулили радости, не мешу ничего общего с едой и питьем. Кон посещал подобные заведения довольно часто, они были, как правило, вполне сносны и дешевы. Тимирец нашел место на краю стола и присел. Он смотрел помещение и быстро оценил состав публики. Большая часть посетителей состояла из людей, несомненно, бедных, но честных и добропорядочных. Бандарей, кузнецов, торговцев и им подобных. Слева от разместились менее приятная компания. Скорее всего, карманники или грабители. Самый крупный из них был среднего роста, но широкий в кости и мускулистый, с темными глазами и ясне-черными волосами. Кроме того, он обладал могучим крючковатым носом, напоминающий клюв хищной птицы. Подобных людей он уже встречал. В жилах неприятного соседа текла шемицкая и стигийская кровь. Мощный нос-клюв выглядел устрашающе. Такому человеку лучше спину не поворачиваться. Рядом с четырьмя стервятниками устроилась любопытная парочка. Пожилой мужчина с белыми волосами, соробенные плечи которого несли на себе груз 60 или 70 лет, и девочка лет 12-13. На старике было длинное деяние с широкими рукавами. Девочка с каштанными волосами была одета в голубые шаровары, сапожки и короткую курточку из выделанной кожи. Кроме того, за широкий пояс был заткнут короткий меч в туранском стиле. «Что угодно господину!» Конун поднял глаза. Толстая потаскушка, просторная, заляпанная сальными пятнами одежды, стояла перед ним. Конун вынул одну из трех своих медных монет и поднял ее на уровень глаз. — Смогу ли я получить за это стакан приличного вина? — Вы сможете купить на это целый кувшин. — Ну а насколько приличным окажется вино, это вам судить. — Неужели так плохо? — Ну, я не могу себе позволить быть разборчивым. Придется рискнуть. Женщина взяла монету, коммана исчезла. Кемериев сел так, что увидеть старика и девочку с каштанными волосами он быстро заметил, что не он один заинтересовался старанной парочкой. Те четверо, которых Конон определил как сервятников, тоже выказывали необычайное любопытство. Это, по мнению Конны, ничего хорошего не сулило. Однако лично его все это не касается. Он снова увидел трактирную служанку, которая несла глиняный кувшин, до краев наполненный красной жидкостью. Немного вина выплеснулась из кувшина, когда служанка плюхнула его на стол. И произнеся ни слова, любезно особо направился к другим посетителям. Коун попробовал вино. В сущности, не так уж плохо. Конечно, ему доводилось пить и получше, но встречал он и более скверное. Он хотел размочить в него хлеб и первонаперво набить желудок. А потом придет время позаботиться и о последующих трапезах. Он отломил кусок хлеба и впился в него своими крепкими зубами. Хлеб тоже оказался вполне съедобным. Коун жевал медленно, с наслаждением. Обладатель чудовищного носа быстрым движением головы указал на старика с девочкой. Двое из его компаний встали и направились к этой паре. Один поиграл кинжалом, другой теребил редкую бородку. С интересом поглядывая на них, Конн оторвал еще кусочек от своей краюхи. Когда обоим стервятников осталось пройти всего несколько шагов, чтобы придвинуться к старику вплотную, люди, сидевшие и стоявшие вокруг дверей, вдруг заговорили громко и удивленно. Конн поглядел туда, Люди поспешно отодвигались от прохода. Причины этого беспокойства он не смог еще понять. Со стороны казалось, будто ветер гонит высокие колосси в разные стороны. Когда толпа наконец разделилась на две части, все стало ясно. По полу, усыпанному опилками, полз паук. Никогда еще кемерец не видел подобных созданий. Паук был размером с кулак и к тому же весь покрыт тонкими волосками. Он пылал как фонарь с рубиновым стеклом. И эта штука пульсировала, словно живое сердце. Паук без колебаний подбежал к столику старика. На вине ока скараблывался по ножке. лишенным грации прыжком этот пылающий представитель паучьей породы скочил на кувшин вина, который старик держал узловатыми пальцами. Вино закипело громким шипением. Послышался щелчок. Затем над кувшином появилась маленькое, кроваво-красное облачко. Теперь все глаза были прикованы к старику. Он улыбнулся, спокойно поделал кувшин к губам и начал пить. Компании стервятников неожиданно пришло в голову мысль о том, что у них имеются неотложные дела где-то в совсем другом месте, что они ужасно опаздывают и любое промедление может иметь катастрофические последствия. Во всяком случае, именно такое впечатление сложилось у Конуна глядевшего, как они, сломя голову, выскакивают из трактира. Позади Конна кто-то выругался и пробормотал. «Колдовство!» В этот момент девочка, сидевшая рядом со стариком, вскочила, подбросила в воздух апельсин. Конн догадался, что сейчас произойдет. Вновь позже девочка выхватила свой меч и ударила им по падающему фрукту. Поначалу можно было подумать, что она его не задела, поскольку апельсин продолжал падать. Но от острых глаз Конна не скрылось, что малышка разрубила его на четыре части. Имирит снова принялся жевать свой хлеб. И так все, кто завтракнул нынешним утром в молоке волчицы, были поставлены в известность. Старый человек и девочка были далеко не так беззащитны, как это могло показаться. Куда более разумно, друзья, поискать себе ждет где-нибудь в другом месте. Горбанос решил, что все это не внушает радости. Он злобно сверкнул на старика глазами и сжал свой стакан столь воинственно, что костяшки его смуглых пальцев побелели. И снова возле двери послышались громкие возгласы удивления. Появился второй паук. На сей раз он прошествовал к столу Горбоносова. Без всяких приказаний волосатая тварь вскарабкалась на стол с неструганных досок и плюхнулась в вино. Конун засмеялся. «Вызов! Отважится ли он пить?» А от ярости, Карбаносов вскочил и джернулся в себя стакан. Сосуд и его содержимое полетели прямо в лицо Конуну. Он поднял руку, чтобы отразить летящий в него предмет. К несчастью, для этого он избрал именно ту руку, в которой держал хлеб. Когда стакан обрушился на него, вино выплюснулось на хлеб, и завтра Конона упал на грязный пол. Кону увидел, как краюха покатилась по полу, причем слой грязи на ней рос неудержимо. В лучшие времена он нашел бы подобную историю очень смешной, особенно если бы она приключилась с кем-нибудь другим но теперь он не мог увидеть ни ничего забавного, сколько не старался. Сначала он лишается своей лошади и своего золота, а под конец теряет и завтрак. Кемерриц тянул носом в воздух. Его гнев разгорался, как костер под ветром. Горбанос вытащил клинок и двинулся на старика, в котором видел уже свою жертву. Девочка храбро бросилась защищать своего седоволосого спутника коротким мечом. Широкий клинок Конона со свистом вылетел из ножен. «Обеими руками!» – взялся он за рукоять, поднимая на головой. «Ты! Ты, подонок!» – заревел Коном. Горбонос удивленно обернулся. То, что он увидел, вызвало у него тревогу. Он попытался привести меч в оборонительную позицию, одновременно с этим отступив назад. Но ни того, ни другого сделать ему не удалось. Мечка он наводился ему в грудь, и острая сталь проникшее в тело, на глубину ладони, разрезал человека от груди до паха, как при вскрытии. Ужас исказил лицо разбойника, когда из раны на животе выпали внутренности. Он рухнул на пол, душа его отправилась в путь на поиски предков. Но ярость Конна улеглась лишь частично. Он поискал глазами четвертого члена банды, но того почему-то не было видно. Кону засверкал глазами на посетителей харчевни, Все они предусмотрительно отшатнулись от молодого великана с окровавленным мечом в руках. Все, кроме одной. Девочка, улыбаясь, приблизилась к конному. Свой меч она вложила в ножны. Когда она подошла совсем близко, стало видно, что ростом она едва достигает конному до груди. Чуть помедлив, втемирец опустил меч, полетел на девочку сверху вниз. «Ну!» «Спасибо, господин! Вы спасли нас!» Голд прозвучал тепло. Да, казалось, самый воздух стал теплее, когда она вот так стояла рядом и смотрела на росло кимирица. «Можешь не благодарить!» Сказал Коун все еще с грубым и злым тоном. Этот ходячий кусок дерьма погубил мой завтрак! Лучше бы он зарезался! Тогда я с удовольствием бы оставил ее мучиться!» При этих словах Коман на рот девочки крулился, и на лице отразилось смятение. В Харчевне возобновились разговоры. «Как он ему врезал!» Вот эта сила! Разрубил, как курицу. Варвар прибыл из провинции. Худой человек со шрамом, пересекающим верхнюю губу, приходящий возле левой ноздри, не упускал из глаз обнаженный клинок варвара. Из-за шрама казалось, что человек постоянно усмехается. На нем был изрядно замызганный фартук, который изначально имел белый цвет, но со временем, после неоднократного пролитого на него вина и собранного в него, же объедков, приобрел серый оттенок. «Скорее всего, хозяин копчевний предположил Конун. Хозяин бросил взгляд на убитого, при этом его вечная улыбка стала еще шире. «Ну вот, аршивый с кем и нарвался, наконец, на жертву сеяния по зубам». Он покосился на немногие Немногие до такой степени заслужили того, чтобы их выширнули из жизни, как этот тип. О нем никто не пожалеет, вот уж точно». После краткого некролога хозяин взлег из кармана свою фартука тряпочку и протянул ей ее Конуну. Вот, вытрите ваш клинок, господин, чтобы от поганой крови Аршевы не появилась ржавчина на благородной стали. Конун взял грязный лоскут и тщательно обтер клинок. Однако может на городская городская и поинтересоваться, почему и кем прерван земной путь нашего Аршевы. «Я полагаю, господин, что у вас были достаточные основания отправить его в мир иной». Кон уложил меч ножны. «Несомненно», — начал он. «Причина была. Этот негодяй хотел напасть на меня и мою помощницу», — перебил его старик. «Это человек, наш силохранитель. Он просто добросовестно выполнил свою работу и защитил нас». Кон удивленно воздрился на старика. «Что это значит?» Он хотел заговорить, но старик не дал ему вставить ни слова. «Пока мы будем ждать солдат, мы хотели бы завершить наш завтрак. Если вы будете настолько любезны и замените моему другу его утраченную во время битвы порцию, а также принесете еще кувшин вина, я вам буду очень признателен». Старик поднял морщинистую руку. Блеснула серебряная монета. «А это за ваши труды!» Чей со шрам взял монитор. Не сомневайтесь, такой благородный состоятельный господин, каким вы, вне всякого сомнения, являетесь, запросто сумеет толковать солдатам свою точку зрения на события. Он прилинул к столу старика еще один стул для Конона. Я сейчас же позабочусь о закуске для вас. Теперь Кон сидел рядом со стариком и девочкой и ждал ответа на свои невысказанные вопросы. Поначалу он молчал, поскольку решил, что у старика действительно есть основания ему помогать. Может, он просто хочет его отблагодарить за то, что Кемерейца потрошил негодяя, напавшего на девочку. Разумеется, он оказал ему услугу, пусть даже непреднамеренно. Но потом варвар заподозрил, что за всем этим скрывается нечто большее, что он слышит сейчас не просто слова благодарности. Прежде чем заговорить, старик дождался, чтобы их стол перестал быть объектом всеобщего внимания. «Я Витариус. А это...» Он указал на девочку рукой в просторном рукаве. «Это Элдия, моя помощница. Я немного приколдовываю. Особых талантов в этом искусстве у меня нет. Мы хотели бы отблагодарить вас за помощь». Кулон Киму стал ждать. «У меня возникло ощущение, что вы вот-вот назовете истинную причину вашего поединка с этим пожирателем душ. Ведь он погубил ваш хлеб». Поэтому я вас и перебил. И снова он кивнул. Старика острый ум, и он очень наблюдателен. Солдаты, которые будут вас допрашивать, в большинстве своем продажны. Немного серебра, и дело без сомнений будет решено в вашу пользу. Однако распороть человеку живот только за то, что он выбил из ваших рук на пол краю хлеба, Это в глазах сената города Марстандинуса вряд ли может выглядеть справедливым возмездием. Куда более убедительно было бы обнажить меч, защищая своего господина от грабительского нападения. Молодой великан кивнул. — Я Конан из Кимерии. Я оказал услугу вам, вы мне. Мы квиты. — Так, — сказал Витариус, — по меньшей мере до окончания завтрака. — Ясное дело, я это учту. Лужанка принесла поднос, на котором громадились хлебцы, овощи и блюдо жирной свинины, а кроме того захватила еще вина, явно лучшего, чем то, что Коун пробовал в начале. Он ел с аппетитом и пил с удовольствием. Витариус наблюдал за ним с огромным интересом. Когда Кемерис покончил с трапезой, волшебник сказал, "Мои в расчете, но тем не менее, позвольте сделать вам предложение, которое, возможно, придется вам по душе». Елди и, и я, мы показываем фокусы на площадях и под окнами. Такой человек, как вы, был бы нам очень полезен. Кон покачал головой. С колдовством я не связываюсь. Колдовство? Не смотрите на мои оптические фокусы, как на колдовство. О нет! Я использую лишь простейшие формулы. Не более того, неужели я бы оказался в таком месте, как это? Будь я настоящим волшебником?» Кон задумался. «Да, похоже, он прав». «Но чем я могу быть полезен, чародею-фокуснику?» Витариус покосился на Элди затем снова обратился к Конну. «Ваш меч — это во-первых. Ваша сила — во-вторых. Мы с Элди почти не в состоянии защитить себя от подонков» вроде того, которого вы сегодня зарубили. Она умеет проделать со своим мечом удивительные кунштюки, требующие быстроты и ловкости, но серьезные дуэли со взрослым мужчиной не выдерживают. Мои же фокусы могут вызвать суеверный страх, однако настоящего убийцу не испугают, чем вы имели возможность убедиться. Кун прикусил губу. Но я еду в Немедию. Я уверен, что такое длинное путешествие значительно облегчит. Хорошая лошадь и солидные припасы. Как это вы догадались, что у меня всего этого нет? Виталия обвел с годом корчевню потом обратился опять к Конну. Разве состоятельный человек потерпел бы такое окружение? Это было очевидно. Кон пролинул рассуждение Витариуса еще на один шаг. «А почему же вы, добрый чародей, оказались в подобном месте?» Витариус рассмеялся и хлопнул себе по бедрам. «Простите меня, Конный Скимерий, я недоценил вас. Если твой собеседник варвар, то это далеко не всегда означает, что у него нет мозгов». «Нет, просто мы с Элдией очень экономно расходуем наши деньги» потому что хотим купить кое-какое снаряжение. Мы тоже собираемся покинуть этот милый город и двинуться на запад. Но сначала нужно заглянуть на юг, к Аргосу. Мы бы хотели путешествовать известным образом с вооруженным караваном и тем самым избежать столкновения с бандитами на афирской дороге. Понимаю. Кому смерил взглядом Витариус и Элдию. Хоть он и был вором, но честно честного заработка тоже не отказывался Если это, конечно, ненадолго К тому же и в немеди он не слишком торопился и в любом случае тут путь действительно легче проделать на хорошей лошади, чем пешком «Серебряная монета в день!» Сказал Витариус «По моим оценкам мы отправимся в путь в течение этого месяца» Кон подумал о плаченном состоянии своего кошелька Приличная лошадь и вооружение можно приобрести за 20-30 серебряных монет. Охранять чародея и его помощницу от трусливых воров в течение месяца-двух не слишком утомительное занятие. Он улыбнулся Витариусу. Повелитель пылающих пауков! Вы завербовали телохранителя! Лаганара наблюдал за тем, как Кемирейц разговаривает со стариком и девочкой. Посредник Дювелы улыбался, он был доволен. Быстрая и бесстрашная расправа варвара с убийцей была весьма впечатляющей. Лаганара все больше убеждался в том, что нашел наконец человека, которого не заставало ведьми. Здесь он, без сомнения, имел дело с мужественным воином. Ведение золота и драгоценностей или друг друга в мыслях Лагонара, когда он прислонился к стене и прильнул к своему стакану. «Скоро, очень скоро!» Сердце этого великана-варвара с пламенными глазами оживит любовника-ведьмы.